Издательство Лайкбук Эллен Не Нелюбовь Глава первая Даша Жарко. Солнце уже село, но летняя духота не спадает. Кажется, что растаю прямо сейчас. А была бы зима, прямо тут превратилась бы в ледышку. Так и не соберусь в нормального человека никогда. Иду, постукивая каблуками. Во дворах пусто, поэтому стук громкий. Темно уже, бабульки все спят, дети тоже. А молодежь у нас почему-то не собирается никогда. Все в парке неподалеку тусят. А тут тишина и спокойствие. Но в тишине этой и стуки каблуков моих спокойствие от чего-то дико мало. По затылку странные мурашки бегут, ощущение, что кто-то наблюдает за мной. И надеюсь, что это просто один из соседей в окно на ночь глядя посмотреть решил, а не... Не знаю, что не. Спотыкаюсь на ровном месте. Чуть не падаю. И тут же вздрагиваю. Когда сбиваюсь с ритма шагов, слышу, что кто-то идет сзади, негромко шаркая. Становится по-настоящему страшно. Сердце в пятки падает. Оборачиваюсь, стараюсь рассмотреть в темноте хоть что-то. Но до ближайшего фонаря еще метров двадцать. Тут темно, жутко, даже силуэтов не видно. Дышу через раз, язык не имеет. Мне, черт возьми, страшно. Я спиной чувствую острый взгляд. Ощущаю, что кто-то идет сзади, и пытаюсь прибавить шаг, чтобы отдалиться хоть немного. Снова спотыкаюсь. Чудом удерживаюсь на ногах. Дышу. Иду дальше. Трясущимися руками копашусь в сумочке, пытаясь отыскать телефон. Мне так страшно. Мне настолько страшно, что потеют ладони и сердце выпрыгивает. Грудная клетка ходуном. Впору вызывать скорую, ссылаясь на прединфарктное. Я его слышу, чувствую. Мне до тошноты жутко. Я не понимаю ни черта. Хочется плакать. Слезы комом встают в горле. От этого тяжело дышать. Это маньяк? Нашел одну единственную дуру, гуляющую по ночам в пустом спальном районе? Дохожу до фонаря и быстро оборачиваюсь. До маньяка метров пятнадцать. Невысокий в капюшоне, руки в карманах. Больше ни черта не видно. Но и этого хватает, чтобы паника с новой силой подкатила к горлу. Вряд ли это мирный житель соседского дома, да? Или заботливый внук, решивший проведать бабушку на ночь. Саша, блин, наслушалась от нее про маньяков, а теперь жутко до смерти. А вдруг правда? Наконец-то достаю телефон, открываю телефонную книгу и жму на первый контакт, пытаясь дозвониться. Так же легче, да? Не страшно, да и преследователя может отпугнуть. Я надеюсь на это. Я очень надеюсь. Антош, говорю сразу, как только тот берет трубку. Ты сильно занят сейчас? Что случилось, Даш? Звучит в трубке. И на крохотный процент мне становится легче. «На самую малость. Но я уже не чувствую себя так уязвима. Бегу еще быстрее. Радуюсь, что тут уже светят фонари. Очень надеюсь, что не упаду и не облегчу маньяку задачу. Оборачиваюсь. Замедлился. Но все равно страшно до удуря. Ничего особенного. Тараторю, не понимая, что несу. Я гуляла с подружкой, теперь иду домой. За мной какой-то мужик. Мне пройти осталось три дома до своего». «Просто поговори со мной, пожалуйста. Очень страшно. С тобой спокойнее». Голос срывается пару раз. Дышать еще тяжелее. Сумочка падает с плеча, ловлю ее в воздухе. Нервничаю. Кажется, я никогда не дойду до дома. На страхе и адреналине это расстояние кажется просто огромным. Стопы и икры горят огнем от напряжения. Грудь разрывается от гулких ударов сердца. Стараюсь держаться. «Горе ты, Даша!» — рычит Антон, но не злится. «Переживает, слышу». «Куда ехать?» «О его заботе я обязательно подумаю когда-нибудь потом. Сейчас мне кажется, что маньяк перестал меня преследовать и решил обойти по кругу, чтобы встретиться со мной лицом к лицу». «Твою...» «Дышу. Я очень стараюсь. Я очень стараюсь, но не получается ни черта. Никуда не надо». «Мне два дома осталось, я у семнадцатого уже». Говорю громче. «Пусть преследователь знает, что люди в курсе о моем местонахождении». «У меня лучшая подруга — фанат всех сериалов мира про маньяков. Я даже в стрессовой ситуации помню, что нужно делать для своего спасения. Давно идет за тобой». Как во дворы свернула, не видела его до этого, а тут сразу из-за угла появился. «Страшно, но он замедлился, когда я тебе позвонила». А еще тут фонари хорошо горят. Я почти прибежала. Даш, ну как так? Такси не ходят? Я есть в конце концов. Нет тебя у меня больше, Ковалев. Нет больше. Тож, не ругайся. Я вот пришла уже. Голос дрожит, руки еще сильнее. Не с первой попытки попадаю магнитом, чтобы открыть подъездную дверь. Оборачиваюсь, смотрю по сторонам, прежде чем войти. Никого. Сердце все еще стучит очень сильно, но голос Антона и отсутствие рядом маньяка немного успокаивают дыхание. «Ну и что это было?» «Я в подъезде», — оповещаю Антона. Вызываю лифт, хотя такой накал эмоциональный, что даже в этой тесной кабинке неспокойно. Рассматриваю себя в зеркало в тусклом свете лампочки, пока еду на свой этаж. и спок в глазах читается явно. Губы малиновые. Искусала. Антон пытается заболтать меня, чтобы я перестала волноваться. И сейчас за это я люблю его сильнее всех на свете. Я рада, что именно его контакт был первым в телефонной книге. И что несмотря ни на что, он ответил на звонок и помог мне справиться с накатывающей паникой. Зашла? спрашивает, когда замыкаю дверь. Сумка тут же из рук выпадает. На тело наваливается усталость. Адреналин уходит. Меня ноги не держат просто. Сил нет ни на что больше. Даже до ванной дойти, чтобы умыться. Сижу в прихожей на маленьком пуфике и чувствую, как слезы, стоящие в горле, подкатывают к векам. Мне было страшно гораздо сильнее, чем казалось в моменте. «Зашла», — схлипываю в трубку. «Запрись на все замки и найди в себе силы дойти до кровати, пожалуйста». «Давай, Даш, я с тобой. Нужно все это сделать». Я пытаюсь, правда, но руки и ноги не слушаются почти. Антон просит дышать, считает мне секунды для того, чтобы я медленно выдыхала, и это действительно помогает. Силы не возвращаются, но плакать не хочется. И я все-таки с трудом встаю, чтобы закрыть цепочку и еще один замок. Я бреду по квартире до спальни, прямо в одежде заваливаясь на кровать. Жарко, душно, но меня колотит. Залезаю под одеяло, укутываюсь до самого носа и пытаюсь успокоиться окончательно. «Все, Даш, ты в безопасности. Закрывай глаза, тебе стоит поспать», — говорит Антон и, кажется, добавляет еще пару слов. Но я уже не слышу. Проваливаюсь в сон, абсолютно вымотанная жутким вечером. «Таких приключений со мной еще не случалось».